Глава 14 «Понятно», — тихо произнесла Фиса, когда я замолчала. «Прошу понять меня правильно. Я никогда не бунтовала против родителей. Очень любила маму и папу. И к старшей сестре относилась хорошо. Мне не нравилась советская система. Я маленькая, ума нет, чувство самосохранения отсутствует. Заведет мама песню «Фиса, без образования тебе придется лестницы мыть». А я ей в ответ «Ага, а говорила, в СССР всякий труд почётен. Каждая кухарка может управлять государством», по словам Ленина. Анфиса вздохнула. «Мама, труды Владимира Ильича не читала. Я тоже». А потом заинтересовалась творчеством вождя революции. В психушке просто больше никаких книг не оказалось. И увидела оригинал фразы. Мы знаем, что любой чернорабочий или любая кухарка не способна сейчас же вступить в управление государством. Фиса глянула на меня. Хорошо, перехожу к нужной вам теме. Уйдя из школы, я не поступила в ПТУ, а ушла с головой в любовь к своему парню. Родители поняли, что младшее яблочко от яблони в пропасть катится. Попросили Клаву меня на хлебозавод устроить, под свое крыло взять. Оформили меня помощницей секретаря директора. Старшая сестра понимала, что язык у меня глупый, ляпну что-нибудь про свободу и равенство при всех и уеду в солнечный край северного сияния. А в заводе управления легко костер затоптать. Вот только не учла Клавдия, что я в курсе всех ее любовных похождений. Пара месяцев хватило, чтобы до меня дошло, что замужняя Клавдия неспроста задерживается после окончания рабочего дня в кабинете директора. Если же главный начальник отсутствовал на работе, Клавочка в комнате секретаря порткома или у заместителя местного царя время проводила. Раза три-четыре в семидневку так. Летом перерыв, потому что мужики и жен на дачу отправляли, и Клава к любовникам домой ездила. Муж ее Семён, хорошо, если сутки в месяц в Москве проведет. Он по образованию авиаконструктор, по всей стране летал, лайнеры чинил. Детей у них долго не было. А потом скандал случился. Жена технолога Лёни прибежала к директору на мужа жаловаться. Кричала так, что вся приемная услышала, что ее супруг спит с секретарём Лидой Федоровой. Может, и замяли бы по-тихому. супруга была слишком громкая, по заводу сразу слух полетел. Директор велел Клавдии собрание провести. «Моя сестрица народ созвала, обличительную речь толкнула, Леонида на котлеты разделала». Обозвала его недостойным звания коммуниста, предложила проголосовать за увольнение технолога и за выговор с внесением в личное дело. Собрание транслировали везде. Во всех закоулках висели репродукторы. Хлебозавод — такое предприятие, где не каждый способен рабочее место на час покинуть. Я в заводоуправлении сидела и закипала. Клава-то сама при живом муже со всей верхушкой спала, а на Леонида напала. Анфиса провела рукой по скатерти. «Может, сумела бы промолчать, но тут еще одна секретарь, Ирина Михайловна, возьми да скажи». «Фиса, вот тебе урок на будущее. Узнала, что мужик налево ходит? Дома с ним разбирайся. Морду набей, дерьмом обмажь. Но ничего из семьи не выноси, никому не рассказывай, что твой натворил». «Упаси Господь родителям его или своим пожаловаться. Конец браку тогда. Между собой только разбирайтесь. Ты в конце концов супруга простишь?» а тесть с тещей не смогут, и развод случится. Но самое глупое — в портком мчаться. Вот что теперь Олеська делать станет? Опозорила мужика прилюдно. Но это не самое плохое. Неприятность это впереди. Очереди на квартиру Леонида лишат. Тринадцатую зарплату не дадут. Хотели сделать мужика главным технологом, и шиш ему. Кого наказали? Леньку тоскуна? Да. Но и всю семью. Вместе с Олесьей и детьми тоже. И участка им в садовом товариществе не видать. Анфиса вздохнула. «Я подумала, Ирина Михайловна права. Но разве справедливо так поступать? Чем законная жена и малыши виноваты?» И как меня со стула смело помчалась к директору. Тот сначала от моего появления и пламенной речи изумился, а затем выгнал. «Я к заму, потом к секретарю порткома. Все меня выпнули». «Думаете, я успокоилась?» «Нет», — усмехнулась я. «У секретаря была книжка», — продолжила Анфиса. «Хранилась в сейфе». В ней все телефоны секретарей нашего райкома партии, адреса. Я дождалась, пока все домой уйдут, вытащила ее, рванула к дому первого секретаря, подстерегла его у подъезда и рассказала про Клавдию и ее отношения с руководством завода. Анфиса взяла чайник. «Я, глупая девчонка, завершила обличительную речь заявлением. Пусть Лесе вернут очередь на квартиру, отдадут тринадцатую зарплату мужа. Если так не поступит...» Я в политбюро пожалуюсь. Лично до генерального секретаря ЦК КПСС дойду. Как вам такое? — Вы хотели помочь Олесе? — отозвалась я. Но, скорее всего, ничего не получилось. — Ещё как получилось, — нахмурилась Анфиса. Секретарь таким душкой оказался, позвал чаю выпить к себе домой. Я в квартиру поднялась, чайку хлебнула и очнулась в палате, кровати привязанная. Понять ничего не могу, в голове туман. День, ночь, день, ночь. Приходила медсестра, уколы ставила. Потом вместо девушки парень появился. Он мне тоже инъекции стал делать. И в голове начало светлеть. Унфиса улыбнулась. Вот так мы с мужем познакомились. В те годы про видеонаблюдение не знали. В двери палаты был глазок. Дежурный медик посмотрел, что больной делает, и дальше пойдет. Лёва из-за меня постоянно ночные дежурства брал. Он тогда уже имел диплом врача, но выглядел младше меня, поэтому я решила, что он студент». Влюбились мы друг в друга сразу, оба с первого взгляда. Лёвушка мне правду рассказал. Анфиса опустила голову. «Директора хлебозавода звали Семёнов Игорь Владимирович, а секретаря райкома, к которому я прибежала с рассказом про Клавдию и всё местное начальство, именовали Семёнов Пётр Владимирович». Анфиса усмехнулась. «Понятно. Они братья?» — уточнила я. «Фамилия распространенная, отчество не уникальное, может, просто совпадение?» родня вздохнула Анфиса, ближайшая. А мне это даже в голову не пришло. Петр владимирович меня выслушал, понял, что я активная, натворю дел, позвал меня дурочку в гости, угостил чаем соснотворным. Потом позвонил глав врачу психбольницы, своему хорошему приятелю, попросил меня оформить как больную. Якобы Семёнов домой шел, а я у его подъезда сижу. Документов нет никаких плачу, на простые вопросы не отвечаю, Анфиса допила чай. Счастье, что мне встретился Лёва, иначе могли лекарствами до смерти заколоть. Рассказываю сейчас вам все, и сама не верю, что так и было. Как звали главврача-психушки? Борис Сергеевич Зябин. Лёва его племянник. Как вам такое? Рождественская сказка просто, пробормотала я. Ага, по-детски ответила хозяйка. Лёва все дядя рассказал. Борис Сергеевич меня год в клинике держал. Потом я узнала, что Клавдия стала главной на хлебозаводе. Директора перевели в Минск, его зама и секретаря порткома тоже куда-то отправили. А Семёнов Пётр Владимирович умер. Я вышла замуж за Лёву, стала зябиной. Мою историю болезни уничтожили. Супруг защитил кандидатскую, и стали мы жить счастливо. С Клавдией больше не общалась. Мама умерла, пока я в психиатрической лечебнице находилась. Отец следом быстро ушёл. Двое детей у нас, сын и дочь, теперь уже и внуки. Про Клаву ничего не знаю, но могу подсказать, кто вам про ее жизнь подробно расскажет. Вероника Николаева, моя бывшая одноклассница. Она Клаву обожала. Родители у нее были пьяницами, бабушка им подстать. Жила семья в одном подъезде с Клавдией. Ника ей в ноги кланялась, шептала, "Тетя Клава, какая вы красавица!» Когда Николаева восемь классов окончила, директриса ей предложила, «Оформлю тебя на хлебозавод уборщицей. График — сутки через трое. В остальные дни ты у меня дома будешь работать. Убирать, стирать, гладить. Потом мужа тебе найду». Анфиса подлила мне еще чаю. Когда меня в психушку засунули, Ника у Клавдии работала. Вот она точно все про нее знает. А я, как понимаете, не в курсе. После того, как из психушки вышла, ни разу со старшей сестрой не встречалась».